Глава двадцать Мистер Кот. Конечно, едва эта сладкая парочка отправилась танцевать, я тут же забрался на дерево. Благо адепты постарались и привязали к колоннам настоящие деревья, добавив им чарами красоты и сияния. Поводок мне не мешал, а с верхней ветки Было отлично видно, как моя ведьма танцует с темным. После танца они подошли к его звезде, и боевики начали хвалиться девчонками. Я только фыркнул. Такой сильной, умной, доброй и красивой, как моя ведьма, там все равно не было. А вот потом... Бывшие женихи, которые еще не знали, что они бывшие, ненавязчиво начали окружать Кэбатай и Олегру. Увы, они находились слишком далеко от меня. Да в зале еще гремела музыка, так что докричаться до них шансов у меня не было. Можно было попробовать порвать поводок, но это была заговоренная кожа, которая поддавалась Лишь в одном случае, когда мне или хозяйке грозила смертельная опасность. Я беспомощно смотрел на самых лучших, самых великолепных хищников Академии, загоняющих мага и ведьму в кольцо. Счастье, что Аллегра их заметила, а Кэббот вызвал свою звезду. Я даже пообещал себе, что не буду портить ему мантию. Но тут он потянул ведьму на сцену и объявил помолвку. Уф, это только в сказках хищники убегают, единожды получив по носу. Темные, узнав о помолвке, сразу все нехорошо прищурились и отступили в тень. Ясно, ясно будут перегруппировывать силы, перестраивать планы запасаться компроматом и оружием против Кэббата. Как бы моя малышка из невест не перешла в черные вдовы. Надо что-то с этим делать. Для начала я пристально осмотрел сверху тех, кто неадекватно отреагировал на новость о помолвке. Запомнил. Кстати, девиц среди этих неадекватов тоже хватало. Похоже, Кэббот считался тут знатной добычей. Затем я, оставаясь на высоте, принялся наблюдать за женихами и невестами заодно. Нет, дураков среди них не было. Все затаились, улыбались, поднимали бокалы, смотрели, как помолвленные танцуют. Но как только танец закончился, и Кэбот потянул мою ведьму к столу с закусками, началось. Заметив, как в бокал олегры под болтовню что-то закинули, я немедленно скинул поводок и кинулся к ведьме. Ткнулся в ноги, мяукнул. Аллегра наклонилась, и я хвостом разбил ее бокал. А потом забрался к ведьме на руки, и не подпускал ни одного подозрительного типа близко еще и хламону этому темному сказал чтобы от темных подальше держался да девиц коллегри не подпускал до фейерверка мы продержались а там я приказал темному вести ведьму в общежитие а сам по пути перечислил кто сколько раз и чем пытался им навредить «Ведьма моя впала в уныние, а вот темный — ничего». Держался и даже головой думал. Предложил ведьме защитные амулеты совместно изготовить, да универсальное противоядие при себе носить и магию почаще резонировать. Резонанс — он всякую дрянь в организме хорошо выжигает. На том и договорились. Ох, как же тяжело мне пришлось в следующие три месяца. Ведьму ни на минуточку из внимания не выпускал. Чуть замешкаешься, опять темные чего-нибудь намудрят. И сонника к ней подсылали, и разные приправки в еду подкидывали. И в краже обвинить пытались. Я от страха кодекс магов наизусть выучил. Благо, показания фамильяра принимались как от свидетеля но все равно пришлось через ментальное сканирование пройти. Жуть жуткая, скажу я вам. Правда, Кэббату тоже доставалось изрядно. У него-то фамильяра не было. Из дуэли темный не вылезал. То его на полигоне резали, то жгли, то давили. Пытались даже в темном углу встретить. Но тут уж звезда за него вступилась. Даже по нужде с компанией ходил. А все почему? Потому что бодрилка моей ведьмы стала популярна неслыханно, и денежки в семью пошли немалые. Даже с выплатой королевского налога Алегри второе приданное собрали, и сестрам ее, и тетушкам немало перепало. Но Кебат держался, я его даже зауважал. Пару раз его в лекарское крыло приносили на носилках, сам идти не мог. А потом ведьма моя ему подарочек сделала. Сам-то себя лекарь лечить не может, а вот амулетами запросто. Главное, чтобы в амулете сила была чужая. Вот Аллегра этих амулетов ему наготовила только что не сундук. Да, в кругу зарядила и раздала всей звезде. Кто лекаря первым нашел, тот на него лечилку и накинул. А если пена изо рта не идет, то еще и зелье внутрь залил. Так темный пореже занятия стал пропускать. А лечилками аллегры заинтересовались другие маги, боевики особенно. Так-то лечебные амулеты раньше были, но узкой направленности. Кровоостанавливающие, например. И зелья также. Для каждого синяка своя финтифлюшка, свой настой. А олегре все это неудобным показалось. Вот она и соединила. И вроде неправильно все свела. Так не делают по правилам. Да где же первокурсницы правила знать? Слепила, чтобы удобно было. И получила такой результат, что прабабка ее с матерью Опять в академию приехали, чтобы патент зарегистрировать. Что тут началось? Даже некоторые преподаватели начали к аллегре присматриваться. Очень уж выгодной невестой она стала. На светлом балу от желающих потанцевать с моей ведьмой отбоя не было. Но Кэбот своего не упускал. Танцевал, смешил, кормил поясом вышитом всем в глаза светил. И потихоньку как-то до каникул дотянули. А там, к моему облегчению, за ведьмой явился ее клан чуть не в полном составе. Да и Кэбата забирали отец, братья и дядюшки. Две фамилии вежливенько раскланились у ворот и договорились, что жених и невеста проведут по паре недель в гостях друг у друга, Надо же детям познакомиться с будущими родственниками. На этом и расстались. Кэбета как бы запихнули в седло черного пегаса, Алегра, Алегра запрыгнула на метлу и все разлетелись. Дом, милый дом! Моя ведьма вошла в свою детскую комнату и остановилась на пороге. Я сидел у нее на руках. «Да, после ставшей привычной комнаты в Академии это показалось маленькой и какой-то наивной циновке, картинки с травками, какие-то бусинки, узенькая постель. В Академии после раскачки резонанса у Аллегры появился аппетит. Отчего моя ведьма подросла и округлилась там, где нужно?» А регулярные занятия с боевой звездой сделали ее тело подтянутым и крепким. В общем, теперь эта комната была для нее как детское платье, коротка и узка. Дочь, за спиной возникла матушка моей ведьмы. Я думаю, тебе будет тесно в этой комнате. Миссис Драйер сделала паузу, ожидая реакции моей ведьмы. Да, мама. Думаю, мне нужна комната побольше, вздохнула Олегра. Тогда предлагаю на выбор. Миссис Дайер повела Олегру из детского крыла в то, в котором жили семейные члены клана. Мама, возмутилась ведьма, я еще не замужем. Но уже помолвлена, отозвалась старшая ведьма. Мы поженимся только после окончания академии, стояла на своем Олегра. «Я разве возражаю?» — удивилась миссис Дайер. «Просто здесь есть свободные комнаты. Одну отдадим тебе, а вторую — мистеру Кэботу. Олегра покраснела, но все же зашла в предложенную комнату. Я-то знала, что пока у моей ведьмы с темным дальше поцелуев не зашло. Они оба держали свое обещание, изредка лобзаясь на публике как положено жениху и невесте. Но иногда я видел, как этот темный смотрел на мою ведьму, да и она бросала на него странные взгляды, когда он этого не мог заметить. Ох, как мне все это не нравилось! Но что мог поделать бедный котик? Здесь не хватает лабораторного стола, Алигра осматривала предложенную комнату, обтянутую красивым синим сукном. «Но в целом мне нравится». «Посмотри вторую комнату», — предложила миссис Дайер, открывая соседнюю дверь. «Моя ведьма» — заглянула туда и хмыкнула. «Мама, жулишь?» В ответ миссис Дайер только рассмеялась. «Я же ведьма!» Соседняя комната была недавно отделана абсолютно в абсолютно нынешнем вкусе Олегры. Много книжных полок, большой лабораторный стол, большой письменный стол, ящики для ингредиентов и материалов. А главное ⁇ кровать. Просторная кровать, убранная как в академии в стенную нишу. Мы с моей ведьмой успели убедиться, что такая предосторожность не лишняя. Стены тут были затянуты светло-серым сукном, неутомляющим зрение. Никаких финтифлюшек, позолоты и прочего ненужного декора. Зато теплый деревянный пол, отдельная гардеробная и ванная. Радостно пискнув, Аллегра крепко обняла миссис Дайр и отправилась изучать столы и ящики в них, все ли влезет. Матушка моя ведьма ушла, а я занялся очень важным делом. Отправился выбирать себе место для лежанки. Здесь не было уютного камина и кресел. В стене шли трубы, нагревающие комнату. Они же частично нагревали пол. Но я никак не мог отыскать то самое место и таскал свою дорожную лежанку зубами то туда-то сюда. Кроме лежанки. Была еще игрушечная мышка, зачарованная бегать и пищать, дощечка для заточки когтей, миска для еды, миска для воды, щетка для вычесывания, гребень. В общем, я мучился и суетился, пока не явились слуги с багажом олегры Неловкие, огромные болваны! Один мне едва на хвост не наступил. Мявкнув, Я взобрался на подоконник и решил, что вот тут и будет мое место. Комнату видно всю, и ни одна наглая лапища не наступит. Моя ведьма охотно перенесла на подоконник мое добро и занялась своими вещами. Разложила ингредиенты, материалы, лабораторные дневники и лекции. А вот одежду просто приказала занести в гардеробную, и прислать горничную, чтобы развесила. А потом, потом моя ведьма вылезла в окно и отправилась гулять в парк. Да-да, сбежала из собственной комнаты. Я радостно топал следом. Устали мы от академии кислых рож и выложенных цветным камнем дорожек. Что нам те дорожки только не подбрасывали? Так что я свою ведьму отлично понимал и вместе с ней обошел просторный парк ведьмовского поместья. Тут надо сказать, что ведьму парком называли самый настоящий лес. На его территории росли не только тщательно оберегаемые родовые деревья, но и протекал ручей, имелись полянки с редкими растениями, в специальных канавках росли грибы, а просторные луговины изобиловали редкими травами. Разумный ведьмовский клан стремился собрать вокруг как можно больше редких и ценных ингредиентов, ведь порой купить правильно собранную и обработанную траву крайне сложно. Так что мы бродили по родовому поместью до вечера. Потом Аллегра пробралась на кухню, набрала в узелок еды, налила во флягу компота и отвела меня на крышу. О, я уже практически забыл, как хорошо бывает летней ночью на тёплой крыше. Яркие звёзды сияют в тёмном небе, хлеб, сыр и пирог с вареньем кажутся необыкновенно вкусными. А главное, счастливая хозяйка щедро делится магией, не замечая, что за полгода её резерв Вырос почти на треть. Еще целых две недели олега вела самую беззаботную жизнь. Спала сколько хотела, то вскакивая на рассвете, то валяясь в постели до обеда. Ловила в ручье рыбу, собирала травы, плела венки и плясала у костров с сестрами, лепила с бабулей пирожки и слушала рассказы про бабушки о старине. А потом приехал этот кэбот.